До Викиного дома мы добрались на такси. Выгрузили вещи на тротуар и дружно задрали головы. Перед нами возвышалась одноподъездная свечка. Здесь и живёт твоя богачка, ехидно спросил Олег. Ну да, только у неё целый этаж, усмехнулась я. Она говорит, что хочет жить среди людей, как все. Виктория нас уже дожидалась, и, разумеется, она была не одна. Честно говоря, меня удивило, что кроме неё в гигантских апартаментах, получившихся в результате слияния нескольких квартир, присутствовали только два друга наши любительницы искусства. Девушка и юноша сидели на низком диване в прихожей, развлекаясь какой-то видеоигрой. Они хорм сказали привет и больше на нас не взглянули. Вещи мы оставили у двери, и пока Виктория пыталась завести милую светскую беседу о городских достопримечательностях, Валентин направился к противоположной от входа стене, завешенной фотографическими и живописными работами. Тут Виктория явно занервничала, и оглядываясь на молчаливого художника, стала то и дело упускать нить разговора и запинаться. Олег протянул руки, предварительно закатав длинный жёлтый рукав повыше, и снял со стены одну из картин. Виктория испуганно замолчала, парочка на диване отвлеклась от своей игры. Какая необычная вещь, многозначительно выдала Олег. Что это? Я не вижу подписи. Это это моё, внезапно севшим голосом ответила Виктория. Я одно время училась в колледже, но потом бросила. Олег продолжал задумчиво разглядывать картину. Вы думаете, я зря так поступила? Не стоило закончить образование, взволнованно спросила наша хозяйка. Художественное образование нужно далеко не всем. Многие знаменитые ныне живописцы не заканчивали никаких академий, уклончиво ответил мне мой Валентин и повесил картину обратно. Вы можете продолжать писать и не волноваться по поводу колледжа. Спасибо, улыбнулась польщённая девушка. Пойдёмте, я покажу вам комнаты для гостей. Гостей она, судя по всему, любила, и комнат для них в её доме было множество. Её можно было понять: жить одной в такой огромной квартире просто жутко. Мы остановились в коридоре возле одной из дверей, и Виктория спросила. «Ой, я как-то забыла узнать у Татьяны. Вам нужна одна спальня или две?» «Две! Одна!» – произнесли мы с Валентином одновременно и свирепо уставились друг на друга. Виктория удивленно моргнула, но быстро взяла себя в руки. «Хорошо, пусть будет две. Комнаты когда-то были смежными, так что там есть внутренняя дверь. Ключей я та не дала. Устраивайтесь и приходите в гостиную». Когда дверь из за Виктории закрылась, я накинулась на своего сообщника, шёпотом завопив: "Это что ещё за самодеятельность? Зачем нам одна спальня?" "Поддерживай образ", злорадно ответил мне Олег. "Сама же говорила, что девушка непростая, её нужно удивить, а может даже и смутить, чтобы ей не было скучно. Теперь уж ей точно стало очень интересно. Это ненадолго, если ты больше ничего такого не предложишь", парировала я. Не волнуйся, потом ещё что-нибудь придумаю. Обнадёжил меня мнимый художник. Однако, когда мы вернулись в гостиную, удивить нас удалось именно Виктории. Она весело на нас посмотрела и предложила: "Я, кажется, забыла вам сказать, Татьяна, но у меня есть одно условие, касающееся вашего пребывания в моём доме". Я внутренне похолодела. Неужели она нас разоплатила? Мне нужно какое-то вознаграждение. Продолжила наша хозяйка. Я думаю, будет вполне справедливо, если я попрошу картину. Мы переглянулись. В чемодане лежало несколько оригинальных работ Чудкова, одной из которых мы готовы были пожертвовать для пользы дела. Мне кажется, это вполне разумно, начал был Олег, но Виктория его перебила. Я хочу, чтобы вы создали её здесь, в моём доме. Прошу вас, изобразите для меня что-нибудь совершенно новое. Конечно, но я думал, он не будет работать сегодня, вмешалась я. Мы только что приехали, нужно разобрать вещи. У вас есть картон и краски? прервал меня вошедший в роль Олег, обращаясь к Виктории. Конечно, обрадовалась она и потащил его в дальнюю комнату. Мы с диванной парочкой последовали за ними, чтобы пронаблюдать воочию процесс создания шедевра. Меня трожали все поджилки, а посмотреть было на что. Покрыв толстым слоем разных цветов масляной краски кусок картона, Валентин заметался по комнате в поисках подходящих штучек для создания нужной текстуры. Выбор у него оказался не богатый: рифлёное дно какого-то стакана и дырчатая поверхность массажной щетки. "А ну-ка, покажите мне подошвы", вдруг скомандовал мнимый художник, и все мы покорно плюхнулись в кресла и задрали ноги. Олег придирчиво осмотрел нашу обувь, выбрал ботинки молодого человека от друга Виктории и приказал ему быстро разуться. Принявшее активное участие в создании всего шедевра предмета от Макалевски-педари, а сама картина нуждалась в длительной сушке. Кажется, Виктория осталась вполне довольна своими новыми гостями. Ей было очень интересно, а значит у нас появился шанс поговорить с ней о чём-то волнующем нас. Слава богу, выдохнул Олег, когда мы наконец скрылись с глаз Виктории и её друзей. "Что такое?" заволновалась я. "Как что?" Слава богу, она не заметила, что я не подписался. Подписывать чужим именем картину это уже не шутки.